глава Отца-настоятеля мы поймали буквально в дверях главного храма, причем он явно куда-то спешил и совершенно не был настроен на долгие переговоры. Правда, при виде нас все же остановился и, оглядев наши встревоженные лица, обреченно спросил «Артур, твое дело может обождать?» «Боюсь, что нет, святой отец» твердо сказал я, загораживая ему дорогу. После чего жрец тяжело вздохнул и сделал приглашающий жест. «Хорошо, пойдем». «Я не займу у вас много времени», — извиняюще добавил я, следом за настоятелем, переходя на темную сторону. Хок проводила нас круглыми от удивления глазами, но потом все же сообразила надеть визуализатор. «Спрашивай». — разрешил отец Гон, когда мы ненадолго отошли от дверей. — Надеюсь, твое дело стоит того, чтобы я отложил встречу с коллегой, приезда которого ждал больше месяца. — Скажите, святой отец, что будет, если наделить простого смертного силой, полученные при ритуальном убийстве двенадцати пар магов? — в лоб спросил я, заставив святого отца споткнуться. «Мы же с тобой об этом уже говорили. Мы говорили, что эту силу кто-то желает собрать в один большой артефакт. Но что, если никакого артефакта нет? Что, если силу собирают в совершенно другой сосуд и раз за разом сливают ее не в чудовищной мощи амулет, а в обычного живого человека?» Отец Гон нахмурился. «Это невозможно, Артур» простому смертному не выдержать воздействия магии переходов. Даже если он был рожден от союза темного мага и светлой целительницы, вкратчиво поинтересовался я. И вот тогда святой отец слегка спал с лица. «Ты хочешь сказать, ребенок, о котором я говорил, жив?» «Мы так думаем, святой отец», — напряженно кивнул я. И вот тогда на лице жреца проступило такое же напряженное раздумье. «Не знаю, брат», — наконец уронил он после долгого молчания. «Если вместе месте перекреста оказался такой ребенок, то, пожалуй, это действительно возможно. У детей до определенного возраста очень слабые ауры. У детей, рожденных от магов с разными дарами, она долгое время остается неопределенной. Конфликт магии, конфликт даров. Но в итоге дар у такого мага остается все равно один, как правило, тот, который окажется сильнее. Вы хотели сказать «тот, который достанется ему от более сильного родителя»? Да, Артур, сильный вытесняет слабого, иного не дано. Но определиться такой дар гораздо позже, чем у простого мага. И до этого момента ребенок будет, я думаю, что почти обычным. Хорошо. А если в момент ритуала влить в него чудовищную прорву энергии, как темной, так и светлой, что с ним случится тогда? Отец Гон прикусил губу. Боюсь, у малыша попросту выгорит аура. А если нет, Продолжал настаивать я. Если сила воздействия на темный и на светлый дар окажется одинаковой, а рядом будет человек, который при необходимости подкорректирует потоки и заберет на себя излишки, если рядом окажется тот, кто позволит ребенку взять ровно столько сил, сколько он сможет выдержать. Правда, не за один раз. За один, пожалуй, даже очень хорошему магу столько силы в себя не вобрать. Но скажем, если таких эпизодов будет двенадцать, скорее тринадцать, для обряда нужно нечетное число жертв, вздрогнул всем телом жрец и вдруг уставился на меня тяжелым, пронизывающим взглядом. Ну, в нашем случае нечетное число пар. А если во время обряда у магов забрать еще и души, принеся их по очереди в жертву каждому из тринадцати богов, Я сжал кулаки. «Значит, нам и впрямь надо ждать открытия новых врат, святой отец?» «Фолл!» — судорожно вздохнул настоятель и нервно стер выступившую на лбу испарину. «Как бы я хотел, чтобы ты ошибался, брат!» Он вдруг отступил на шаг. «Прости, Артур. Мне нужно посоветоваться с коллегами. То, что ты сказал, слишком важно» и мне нужен совет со стороны. «Еще один вопрос, святой отец», — остановил его я. «Скажите, что в действительности такое магия переходов? Это именно магия, или же за ней стоит нечто большее, чем простые человеческие силы?» «Это сложный вопрос, Рейш», — пробормотал живец отведя взгляд. «И у меня нет на него однозначного ответа». «Этой магией может воспользоваться темный, такой, как я, маг смерти или некрас?» Прямо спросил я, не сводя с отца Гона глаз. Тот быстро кивнул. «А светлый?» «Да, конечно. У магии переходов нет знака. Она доступна всем». «Даже вам?» — тихо спросил я. И вот тогда настоятель замер. «А затем...» Медленно-медленно поднял на меня потемневший взгляд, помолчал, после чего, как-то устало сгорбился и едва слышно уронил. «Да, Артур, жрецам эта сила тоже доступна, как темным, так и светлым». «И вы знали об этом с самого начала», — прищурился я. «Да», — снова согласился настоятель, «но я тоже не сидел, сложа руки. Поверь, из моих коллег этого никто не делал. Я проверил почти всех в главном храме. Осталось несколько человек, которые должны вернуться в Алтир со дня на день. Магия переходов оставляет следы в ауре, брат. И если в миру еще есть возможность скрыть их от постороннего взгляда, то в храме это сделать невозможно. Тем более здесь, в Алтире где расположено главное святилище темных богов, а может, и светлых тоже, — Мура закончил за него я. А вслух спросил. — Вы говорили о тринадцатой жертве, святой отец. — Чтобы открыть врата, можно использовать три пути, — едва слышно обронил настоятель. Первый — путь силы, самый губительный и долгий. Для этого понадобятся десятки тысяч душ, И сотни лет, чтобы собрать даруемую ими силу, сконцентрировать ее на темной стороне и использовать для прорыва снизу. Это путь темного мага. Второй вариант – воздействие на границу чистого света. Это еще более долгий путь, и пройти его способен лишь истинный светлый, десятилетия проведший в молитвах. Только по-настоящему просвещенный способен открыть врата на темную сторону. Правда, очень ненадолго и исключительно для себя. Наконец, третий путь. Магия переходов, мрачно заключил я. Не темная и не светлая. Не человеческая, но и не божественная. Чистая сила, которую можно использовать даже в реальном мире. Надо только знать, кого и как убить, а также как и где именно это сделать. Перекрест сил, по сути, является молотом, который должен ударить по хрустальной наковальне. И отец Гон невесело кивнул. Для третьего пути есть лишь одно ограничение. Чтобы открыть врата отсюда, нужно получить согласие богов. Для того и жертв понадобится тринадцать во славу, так сказать, каждого. Но светлые боги не должны принимать человеческих жертв. «Желание чем-то жертвовать — это всего лишь намерение», — тихо отозвался жрец. «По сути, посыл, душевный порыв, который мы облекаем в материальную форму. Светлые боги действительно менее строги и охотно принимают все, что им готов отдать верующий» в отличие от более консервативных темных, предпочитающих конкретные жертвы и такие же конкретные желания. Закономерность всегда одна. Чем больше просишь, тем больше придется отдать. Чем посыл сильнее, тем больше шансов, что тебе ответят. А что может быть ценнее жизни? «Только смерть», — поджал губы я, — «вы правы». Но не скажу, что мне нравится такая трактовка веры. Раньше мне казалось, что светлые боги несколько более возвышены, что ли. А получается, что по сути они ничем не отличаются от той же малаи или Фола. Только обещания дают более расплывчатые и прикрываются белыми одеждами, вместо того, чтобы честно признать, что в действительности всем им нужно от нас одно и то же. Видимо, поэтому храмы в Алтории по-прежнему остаются общими. Отец Гон тяжело вздохнул. Простому человеку нелегко понять и тем более принять такую правду. Поэтому мы не смущаем людские умы ненужными деталями. Но для тех, кто принял всё как есть, двери храма открыты всегда. «А для тех, кто не сумел, у нас есть дома милосердия?» Желчно усмехнулся я. «Не так ли, святой отец?» Отец Кон взглянул на меня с укором. «Оказывать помощь заблудшим — наша прямая обязанность, брат мой. Никто не заставляет людей верить насильно. Никто и никогда не требует от вас приносить друг друга в жертву». Но если у человека возникают вопросы, мы стремимся помочь ему определиться и правильно направить метущуюся душу. Для того и богов у нас целых тринадцать, для того и выбор достаточно велик. К сожалению, истина горька, и знать ее – привилегия не для всех, Артур. Неподготовленному уму она не принесет ничего, кроме разочарования. Поэтому мы, по мере возможностей, бережем людей от сомнений. И поэтому же, да, ты снова прав. Порой мы вынуждены умалчивать правду. Я отвернулся. Я пока не готов спорить с вами на эту тему, Святой Отец. Сейчас для меня важнее понять, где искать тринадцатый знак. На схеме его не было. Убийца показал нам только двенадцать символов. Вам известно, как выглядит последний. Отец Гон бросил на меня испытующий взгляд, а затем поднял руку и прямо в воздухе начертал сложный символ. Клубящаяся вокруг нас тьма с готовностью его подсветила, позволяя рассмотреть более подробно. Я прищурился, запоминая направление линий, а когда знак погас, отступил на шаг и коротко наклонил голову. — Благодарю, святой отец. Рад, что вы нашли для меня время. — Мы еще вернемся к этому разговору, Артур, — тихо сказал мне в спину жрец, но я не стал оборачиваться. А когда вышел в реальный мир и услышал, как в городской ратуше тягуче ударил колокол, возвещая о наступлении полуночи, молча подхватил хок под локоть и потащил подальше от главной площади. Надо было срочно найти Кэп. «Рейш, что мы ищем?» Настороженно поинтересовалась Магичка, когда я остановил экипаж на 16-й улице и, не обратив внимания на защиту, толкнул дверь дома номер восемь. Нагнала меня Хок только на лестнице. Но не потому, что я плохо ее подпитывал, а из-за дежурного мага, которому этой ночью пришлось караулить место первого преступления и который, разумеется, попытался нас задержать. Как выяснилось позже, Йен все же не стал всю работу сваливать на своих замотанных сотрудников и, воспользовавшись любезным предложением Роша, вовсю эксплуатировал его людей. Вот и вышло, что с магом я был незнаком, но, не желая терять времени на объяснение, попросту ушел на темную сторону, оставив Хог разбираться с формальностями. «Рейш!» — сердито окликнула она меня, когда я первым выбрался на чердак и, вернувшись в реальный мир, захлопнул за собой дверь. «Да скажи же хоть что-нибудь! Что ты здесь забыл?» Я еще раз обижал знакомое до последней дощечки помещения по второму разу заглянул во все углы, осмотрел все стены, пол и даже потолок. А когда не нашел там тринадцатого знака, принялся исследовать деревянный стол, на котором когда-то лежало тело иран Альерди. «Ничего», — пробурчал я, возвращаясь на лестницу, где томилась от неизвестности Хок. «И это очень плохо». «Идем в подвал. Может, хоть там что-то найдется». Пока мы спускались, напарница все же успела вытрясти из меня душу, так что про тринадцатый знак я вкратце ей рассказал. Помочь она тут ничем не могла. В подвал, где еще сочился из стен ядовитый свет, темная магичка войти не сумела. А на чердаке, где царила тьма, ей вовсе было нечего делать. Зато, пока я был внизу, она успела обижать остальные комнаты, особенно ту, что располагалась над подвалом, и ту, что была прямо под чердаком, но, как и я, ничего не нашла. Махнув рукой недоумевающему дежурному, мы выскочили из дома и снова запрыгнули в кэп. Разумеется, двинулись прямо на Олейную, где снова разделились и поодиночке осмотрели дом в поисках проклятого знака. Я даже нарисовал его в блокноте «Хок», чтобы та ничего не напутала. Но символ был настолько странным, что спутать его с каким-то другим было весьма непросто. Это был единственный символ в виде вписанного в круг ромба. Причем круг был намного больше, словно не по размеру. Зато внутри ромба имелось такое сложное переплетение линий, кругов и такая россыпь, похожих на звездочек, точек, что на них просто нельзя было не обратить внимания. Возвращаться на места преступлений мне понадобилось по одной единственной причине, чтобы понять, как этот необычный символ соотносится с основной схемой. Исходя из разговора со жрецом, следовало полагать, что в схеме он должен был занимать особое место. Он и сам выглядел особенным а его расположение могло дать Корну ту самую точку опоры, с помощью которой он мог жестко привязать схему к карте города. Но во втором доме мы тоже ничего не нашли, хотя по просьбе Хок я даже вытащил с чердака и из подвала жертвенные столы, чтобы она осмотрела их, пока я возился с полом и стенами. Ни царапин на столешнице, ни подозрительных следов на полу, Никаких других намеков, что тринадцатый символ когда-то там был. «Что за дрянь?» — устало сплюнула Хок, когда мы закончили с осмотром и с одинаковым недоумением переглянулись. «Но где-то же он должен быть. Может, твой жрец что-то напутал? А может, знак стоит не на доме?» — вместо ответа задумался я. «Или его нанесли так, чтобы можно было стереть?» Если убийца не хотел, чтобы мы его видели, то логичнее было бы сделать то и другое сразу. Отец Гон сказал, что магия переходов всегда оставляет следы, — не согласился я. В аурах, на предметах мебели. Может, еще раз взглянуть на место перекреста? Хок насмешливо хмыкнула. — Что, в водопроводную трубу полезешь? Или будешь крысиный труп препарировать? я скривился А она неожиданно замерла, после чего вдруг неожиданно просияла и силой ткнула меня кулаком в плечо. «Рейш! А ведь точно! Трупы!» «Что с ними не так?» — непонимающе воззрился на нее я. «Мы осмотрели в этих домах все, кроме тел убитых. Ими занимались светлые», — нахмурился я. «Думаешь, они бы не заметили такой сложный знак?» Хок только нетерпеливо отмахнулась и устремилась на улицу. Я едва успел ее догнать, прежде чем Кэбман хлестнул флегматично обмахивающейся хвостом лошадку. А когда экипаж на огромной скорости рванул к западному управлению, поспешил ухватиться за поручень и подумал про себя, что в чем-то Хок могла быть права. Но если последний символ и впрямь был на трупах то у нас всего два варианта. Или спецы Корна и наш Херьен слепцы, или же знак очень хорошо замаскирован. Но в любом случае проверить теорию Хок стоило, поэтому, когда мы приехали на место, я безропотно снял защиту с дверей и первым спустился в подвал, где до сих пор хранились два первых трупа. «Ну давай, ищи», — хмыкнул я откинув с тел белой простыни и отступив в сторону. «Твоя идея, вот ты ее и подтверждай». Хок фыркнула и совершенно спокойно принялась исследовать обезображенные трупы, шаг за шагом проверяя у них руки, ноги, вплоть до краев ран на животах и груди, где тоже могло найтись что-нибудь интересное. Она даже на бок тела не побрезговала повернуть, и символично изучила синие пятки. Но, как я и ожидал, ничего толкового не обнаружила. «Тьма!» — с досадой выпрямилась она, когда стало ясно, что неопознанных знаков на трупах нет. «Рейш, я была уверена. Честное слово, это казалось отличной идеей». Я задумчиво оглядел тела. «Знаешь, это и впрямь была толковая идея». Но вот сейчас я смотрю на наших жертв и понимаю, почему они лежат именно в таком виде. Кажется, убийца не просто так отрезал им головы. «Думаешь, знак был там?» — замерла магичка. А потом округлила глаза и с чувством добавила. «Демон! Рейш, ты гений! Правда, я не знаю, как нам это поможет. Голова — неплохой ориентир». По нему будет проще работать с картой, чем если бы его не было вовсе. «Тогда поехали к Корну», — со вздохом согласилась Хок, по очереди набросив на тела простыни. «Не бог весть, что, конечно, но ты прав. Лучше такая зацепка, чем никакой». Уже по дороге в управление в моем правом кармане проснулась зачарованная монетка. Настойчиво так, долго, с явным раздражением. «Ен!» — вздохнул я, достав из брюк отчаянно вибрирующий маячок. «Видимо, нашлась еще одна пара трупов. А значит, поспать нам снова не удастся!» «Как ты это делаешь?» — с подозрением осведомилась Хок, когда я сжал монетку в кулаке, заставив ее замолчать. «На них ведь даже чехла защитного нет. Но ты спокойно берешь их с собой во тьму, И даже через визуализатор я не вижу над ними ни малейших следов магии. Я ухмыльнулся. «Конечно, не видишь. Ведь в действительности это не совсем магия. А тьму во тьме углядеть можно только через специальные линзы, которые, к примеру, у меня есть, а у Хок может появиться только через несколько лет. Или вообще не появится, если ей не повезет». «Это старая семейная тайна», — с многозначительным видом бросил я, убирая монетку в карман. Хок после этого покосилась на меня с еще большим подозрением, но спорить и любопытствовать не стало В нашей среде это не принято, а семейные тайны оставались теми немногими вещами, право на которые темные не только признавали и ценили, но еще и уважали. Когда мы подъехали к зданию Гусса, там уже было многолюдно и довольно шумно, а от крыльца прямо на наших глазах стартовали, и один за другим скрылись в темноте сразу несколько экипажей. Корн тоже был здесь. Когда мы приблизились, он как раз выходил из дверей Гусса, уставший, растрепанный и, разумеется, злой. При виде махнувшей ему из окна хок, он, правда, слегка посветлел лицом и передумал садиться в предназначенный ему экипаж. Бросив несколько слов тем, кто уже сидел внутри, шеф целеустремленно двинулся в нашу сторону. А прежде чем забраться в наш кэп, бросил возница полновесный золотой и коротко бросил. «На двадцать первую улицу! Живо!» Кэбман, не дожидаясь, пока за щедрым клиентом захлопнется дверь, лихо свистнул, гикнул, и экипаж рванул с места так, что Корн едва не ткнулся лбом в стену. Но, будучи опытным пассажиром, вовремя схватился за тот же поручень, что не так давно выручил и меня, после чего плюхнулся на жалобно скрипнувшее сиденье и, внимательно оглядев сидящую, как на иголках, хок, строго велел. Рассказывайте.